Глава двадцать в которой внезапный цейтнот провоцирует меня на реализацию безумной идеи. Повернув в указанном кудряшкой направлении, примерно через полчаса езды на месте поворота к городу, из которого наша спасенная выехала двумя часами ранее вместе со своим невезучим бойфрендом, мы обнаружили точно такой же, как в округе дремучий лес с уходящей вглубь узкой грунтовкой. «Слышь, подруга, ты ничего не напутала?» — обернулся к девушке, остановившейся возле съезда на грунтовку жаба. «Да что ж я дорогу к родному городу не помню!» — возмущенно заистерила в ответ кудряшка. «Сотни раз по ней ездила!» «Ну и где тогда твой город?» «А я знаю!» «Не прессуй девчонку!» — хлопнула ладонью по водительскому подголовнику Белка. На континенте такие фокусы с перезагрузившимися кластерами в порядке вещей. Просто этот кластер перенесся из параллели, где нет ее города. Как это? обернулся заинтересовавшийся Скунс. Какой еще нахрен параллели! поддержал приятеля Жаба. Какие же вы все еще до сих пор придурки! фыркнула вместо разъяснений белка. Давай, заводи мотор, любознательный ты наш, и поехали дальше. распорядилась слеза. «Стапни иголка в сене, через час-другой по-любому какой-нибудь на глаза нам попадется. час «Час-другой вряд ли получится», — проворчал жаба, послушно выруливая обратно на трассу. «В баке бензина осталось всего минут на двадцать». «Твою ж мать!» Слеза так яростно соданула кулаком по спинке кресла перед собой, что сидящий на нем скунс аж подскочил из перепуга пустил серию шептунов. К счастью, открытый всем ветрам салон разгоняющегося кабриолета в мгновение ока очистил от появившегося было зловодия. «Вот что нельзя было на колонку по дороге на дачу заехать и бак до да полного там залить!» – зашипела на соседку возмущенная слеза. «Кто ж знал-то, что так выйдет?» – запищала оправдание кудряшка. «Мы рассчитывали, что нам и на обратную дорогу хватит!» «Рассчитывали они, скупердя и муля, вот где теперь бензин для тачки брать прикажешь?» «Отстань от девчонки, стерва!» — вступилась за подопечную белка. «Тебя спросить забыла, сука!» — фыркнула в ответ слеза. «Жаба, тормози!» — распорядился я и, отвечая на немой вопрос развернувшихся подруг, пояснил. «Есть идея!» Дождавшись, пока наш монстр на колесах со скрипом тормозных колодок свернул на обочину и остановился, я отцепил пальцы от спинки и, цапнув кудряшку за плечи, рывком развернул ее лицом к себе, вынудив встать коленками на сиденье. И Это-то еще нахрена, Че за шутки, Рехтовщик, за кудахтали тут же с двух сторон кудряшкины няньки. Но, игноря протесты подруг, я сунул кудряшки, призванные из ячейки инвентаря подарки. «Что это?» – растерянно пробормотала девушка, послушно забирая фляжку с жемчужиной из моих рук. Черная жемчужина и фляжка с живцом», – пояснил я. «Оригинальный ход», – хмыкнула слеза. «Ты попутал, что ли? Черный с белым местами поменял?» – возмутилась белка. «Наш не игрок», – подключился к общему Скунс. «Такая бестолковая трата ценного трофея лучше бы не отдал!» повторил приятелю жаба. «Если хочешь выжить и остаться через сутки такой же, как сейчас, никого не слушай и доверься мне», включив начальника, заговорил я с девушкой приказным тоном, глядя ей в глаза. Ла-ла, «Ладно», — закивала мандражирующая кудряшка. «Договорились, вот и славно. Тогда глотай жемчужину и запивай живцом. Ну, мне долго ждать, живо!» Уступив моему напору, девушка сделала, как было велено. И тут же, выронив фляжку, схватилась за горло и без сознания рухнула белки на руки. «Охренеть!» Жаба первым осмелился нарушить воцарившуюся после происшествия гробовую тишину и, покачал головой, добавил. «И нафига, спрашивается, надо было так заморачиваться? Можно было в разы дешевле девчонку кончить?» До меня и в мыслях не было ее убивать! возмутился я, пряча в инвентарь подобранную фляжку. Экспериментатор, муля! фыркнула слеза. Жалко ее, красивая была, печально вздохнул Скунс. Типун тебе на язык придурок, она живая! Шикнула она, пердуна белка, ощупывающая шею кудряшки. Ладно, эти недотепы, но ты там, мля, целитель, и прежде чем за другими попуганичить, обязан проверить. Хотя какой ты в жопу целитель, если вместо первой помощи сразу в покойнике болезного записать Ну Надо же, она и впрямь живая, растерянно пробормотал опозоренный крестик, нащупав пульс на руке несчастной. Ага, вот ты причина обморока. Кожа, лежащая на белкиных коленях девушки, вдруг прямо на наших глазах начала покрываться роговыми наростами, а милая девича личика стала преображаться в оскаленную хищную маску монстра. Слабый организм нулевки, похоже, не выдержал перегрузок обращения в кваза, авторитетно объявил скунс. Вот она в обморок-то и завалилась. Слава Стиксу не подвела жемчужина. сработала, выдохнул я. «И зачем ты девочку раньше времени изуродовать решил?» — покачала голова Белка. Ей, бедняжки, и так меньше суток уже осталось. «Вот и пускай заранее привыкает к будущему облику», — фыркнула слеза. «А то возишься с ней, как с вазой хрустальной. Смотреть тошно!» Колота бесчувственная!» «Чё сказала?» «Вы чё, правда не понимаете?» — поспешил я вмешаться в разгорающийся спор. «Чё? О чём ты говоришь?» Ожидаемо тут же навострели уши девушки, в очередной раз временно прикопав топор войны. «Следите за моей мыслью. Кудряшка была у нас пустышом с временно заблокированным паразитом Стикса в теле, то есть, по сути, тварью Стикса с отсроченным периодом обращения, так?» «Ну и...» Теперь же, благодаря активированной черной жемчужиной личине Кваза, она стала квазом, уже не потенциальной тварью, а игровым персонажем. Ты че, всерьез веришь, что система так просто сделает ее полновестным игроком? фыркнула слеза. Так просто вряд ли, в тон подруги хмыкнул уже я. Я тебя не понимаю! возмутилась белка. «Какая разница, потенциальная тварь или мнимый персонаж, если в обоих случаях конец у будет один?» «Персонаж не мнимый, а вполне реальный», — возразил я. «Вот же он, квас, лежит на твоих коленях». «Только оставаться ему разумным осталось всего двадцать три часа», — парировала слеза. «Для моей задумки этого более чем достаточно», — заверил я. «А что за задумка-то?» Рискнув вклиниться в наш разговор жаба. Но мой ответ перебило хриплое рычание кваза с белкиных коленок. «Что случилось? Где я?» Очнувшаяся от беспамятства кудряшка начала подавать признаки жизни, но, едва заговорив, бедняжка тут же растерянно примолкла и замерла, испугавшись своего изменившегося голоса. «Все хорошо, девочка, ты снова с нами!» — откликнулся я. «Сейчас мы все тебе объясним, а пока... Ну-ка, лови!» Я снова запросил у системы разрешения отправить кудряшки. квазу вазу кудряшки на этот раз предложение о вступлении в наш отряд. И сейчас все прошло уже без сучка и задоринки. «Ой, я вижу строчки перед глазами!» – растерянно прорычала кудряшка. «Это я тебе послал предложение о вступлении в наш отряд. В конце вопроса там должно быть «да», «нет». Ты мысленно на «да» надави, ладно?» Через мгновение мне пришло системное уведомление о принятии квазом-кудряшкой моего предложения. «Отлично! У нас получилось! Народ, можете поприветствовать нового члена отряда!» Вот ведь хитрец, усмехнула слеза, так и смог обойти системный запрет. А что с моим голосом? Меж тем начала задавать ожидаемые вопросы, поднимающиеся с белкиных коленей квас. Ой, это что, мои руки? Почему? За что? а а, -а, -а? Что стряслось с моим лицом? А, -а, -а, -а, -а, -а, -а!